Глава двенадцатая. Арслан. Говорю, не задумываясь на одном дыхании. Слова точно сами срываются с губ. Слова благодарности за то, что этот мальчик появился на свет и стал таким светлым, солнечным, настоящим. Вспоминаю, как мы с Яси ждали его. Как я радовался известию, что стану отцом. Как целовал ее живот, тогда совсем еще плоский. И все остальное вспоминаю тоже. Наш последний разговор в прошлом, мои жестокие слова ей в лицо. Я сказал, что мы расстаемся, что свадьбы не будет, что это не мой ребенок и что я больше не хочу ее видеть никогда в жизни. Я солгал ей. На самом деле я хотел ее видеть. Хотел тогда и хочу сейчас. И прошу у нее прощения, понимая, что я его не заслуживаю. За подобное вот так сразу не прощают. Пять лет назад я ничего не сказал Ясе об анализах и фотографиях. Сделал все за ее спиной. Мои сомнения, проверки, она так ни о чем не узнала. Я лишь поставил ее перед фактом нашего расставания. А после день за днем, год за годом, безуспешно пытался забыть. Наверное, мы оба были тогда слишком гордыми и слишком молодыми а кто-то все просчитал и сделал так, чтобы разлучить нас. И если бы не болезнь Гошки, я никогда бы не узнал о том, что где-то растет мой сын. растет без меня. Я разорвал те проклятые фотографии на мелкие клочки, все до единой, но запомнил их до последней детали. И морду того мужика, и интерьер комнаты, в которой они с Ясей находились. Жаль, только номера машины в кадры не попали. Мне нужно его найти. Выбить из него всю правду о том, каким боком он в этом замешан. А пока прижать медицинский центр, который по-прежнему спонсировал Тахир Булатов. «Спасибо», — повторяю я, глядя на спящего мальчика, трогательного положившего ладошку под щеку. «Интересно, что ему сейчас снится? Кто приходит к нему во сне, и не страшный ли этот кто-то?» Я, помнится, в его возрасте ужасно боялся всадника без головы из фильма. До сих пор пересматривать не хочется. Яся, ничего не ответив, выходит из комнаты. Ее плечи вздрагивают. Плачет. Иду за ней обратно в кухню. Пока нас не было, кофе сбежал и разлился по плите. Яся, наклонившись, берется за тряпку. Подхожу ближе, кладу ей ладони на плечи. Она врывается. «Не трогай меня!» «Давай сядем и поговорим. Шайтан с ним с этим кофе. Ты звонила местному врачу?» «Да», — отвечает она. «Я позвонила сразу же. Прием через несколько дней. Он очень занят. Сказал, раньше никак». «Ему придется вас принять раньше. Я договорюсь и поеду с вами». «Ты уверен, что это хорошая идея? Гошка не единственный его пациент. Хороших специалистов мало, к ним едут из других областей». Не обсуждается. В таком деле откладывать нельзя. Я знал человека, который умер от рака, а результаты его анализов пришли уже после похорон. Яся садится и, уронив руки на колени, смотрит в одну точку. Хочется приблизиться к ней, приласкать, обнять. Но если я это сделаю, меня снова оттолкнут. Ответь мне на один вопрос. Это очень важно. Когда мы были вместе, ты встречалась с другим мужчиной? Она вскидывает на меня взгляд. Растерянный, ошеломленный, но уже через мгновение в нем появляется гнев, а лицо покрывается очень заметным на белой коже красными пятнами. Так ты все еще во мне сомневаешься? И в самом деле думал, что я с кем-то еще, и что хочу навязать тебе чужого ребенка? Яси, все не так пытаясь объясниться я. «Вот что, Булатов, я никогда не была с другим мужчиной», говорит она, делая паузу. «Понятия не имею, кто и что тебе про меня наговорил, но ты мог спросить меня еще тогда, а не вышвыривать из своей жизни, как кошек и собак, которых берут на лето, пока живут на дачах». Яся закрывает лицо ладонями, но когда убирает руки, ее глаза оказываются сухими. У нас тоже была собака. Глухо произносит, не глядя на меня. Пришлось ее отдать, когда Гошка заболел. Он так плакал, и я тоже. Она скулила, рвалась обратно, не понимала, почему. Я тоже не понимала, откуда ты это взял про то, что мой ребенок может быть не твоим, а чьим-то еще. Все же было так хорошо. Послушай меня. Наклоняюсь к ней и начинаю рассказывать все про события того времени. Не утаиваю ничего. Говорю про фотографии, про результаты анализов, которые я заказал втайне от нее, ведь в том медицинском центре была ее кровь. Мы там проходили обследование. Не понимаю. Яся, шокированная моим рассказом, сцепляет руки в замок, но ее пальцы все равно мелко дрожат. Кому все это могло понадобиться? «Есть у меня кое-какие мысли», — отвечаю я. «Говорят же, ищи, кому выгодно. Вот я и буду искать». «Как?» «Найду способы, не переживай. Те фото наверняка были сделаны, пока я был в командировке. Ничего странного с тобой тогда не происходило?» «Надо подумать». Яси обхватывает ладонями виски, как будто у нее разболелась голова. Я много училась, как раз началась сессия, сплошные экзамены и зачеты, Приходила домой и просто вырубалась. Еще и дедушка лежал в больнице, я его навещала каждый день. Я выясню. Обещаю ей. А ты постарайся вспомнить все, даже незначительные события тех дней. Если это действительно не фотомонтаж, значит, тебя могли куда-то заманить. Но как я могу этого не помнить? Передернувшись, спрашивает она. На всех фото у тебя были закрыты глаза, вспоминаю я. Но в машине, в машине ты точно не казалась спящей. Может, это был таксист? Я иногда не успевала на последний автобус. Кто, говоришь, меня там сфотографировал? Павел Разлогов. Помнишь такого? Он все еще работает в холдинге, вот с него-то я и начну. Черт, черт, черт! Как я могла проговориться о том, что у меня, кроме него, не было мужчин? Хотя эту мою фразу можно трактовать двояко — не было на тот момент или не было вообще за всю жизнь?» Рассказанное Булатовым не укладывается в голове. «Да, я долго думала и гадала над тем, с чего он взял, будто я жду ребенка не от него, но такого даже предположить не могла. Да и кто бы на моем месте предположил?» Вроде что-то припоминаю о нем. Пожимая плечами, услышав фамилию человека, который сфотографировал меня в машине с каким-то неизвестным типом. Но в машине еще можно понять, а в постели? Как? Ну как такое вообще возможно, если я всегда ночевала дома и ни в каких сомнительных компаниях не бывала. Когда Арслан уезжал в командировку, я еще не была беременна. Помню это точно. А вот сразу, когда он приехал, то очень соскучился, как, впрочем, и я сама. Так что мы не то чтобы пренебрегли контрацепцией, скорее перестарались, и она не выдержала. Вот все и вышло. «Тебе пора», — говорю я, бросив взгляд на часы. «Моя подруга скоро придет, Не хочу, чтобы она тебя здесь застала». «Кстати, об этом. Я сниму вам квартиру. Лучше, наверное, рядом с больницей, чтобы в случае чего далеко не ездить», — отвечает Булатов. Но, — пытаюсь возразить я, — так будет лучше. Вы здесь надолго, своего жилья теперь нет, а у твоей подруги, наверное, и своя личная жизнь имеется. Она в разводе. Тем более. Нас никто не выгоняет. Будешь приглашать ее в гости, если соскучишься. Дай мне номер того врача, я сам с ним свяжусь. Твоя семья. Когда ты им про меня, про нас расскажешь? Спрашиваю я. Стараюсь не думать о том, как они все отреагируют на эту новость, особенно с учетом недавней помолвки. Сначала я сдам анализы, чтобы проверить, гожусь ли на то, чтобы стать донором. Если не подойду, это придется сделать им тоже. Уклончивый ответ. Но я не настаиваю. Помню, какие у него отношения с родственниками. Арслан уходит, оставив меня в полном раздрае. Вся эта история кажется очень странной и до нельзя отвратительной. Неужели это произошло с нами? Сколько лет, сколько совместных моментов, сколько счастья мы потеряли из-за чьей-то подлости. Гошка не видел отца. Я училась быть одна, жила только ради сына. День за днем, месяц за месяцем, год за годом убивала в себе любовь к Арслану Булатову. А теперь, когда он знает о своем отцовстве и больше не сомневается в нем, Нам уже поздно начинать все сначала. Слишком многое стоит между нами. Моя обида, его недоверие, прошедшие годы. И красивая рыжеволосая девушка по имени Эльвира Багримова. К ней у меня претензий нет. Она уж точно не виновата в нашей разлуке. Ее тогда и в помине не было. Но нельзя сказать, что мне легко представлять себе день их свадьбы. День, который так и не случился у нас. Возвращается Леля. Пересказываю ей все, что услышала от Булатова. Она от изумления даже говорить поначалу не может, только ахает и округляет глаза. «Слушай, это какой-то остросюжетный роман», восклицает, наконец, подруга. «И мы ведь тогда почти все время вместе проводили. Не видела я тебя ни с каким посторонним мужиком». «И я себя тоже ни с каким мужиком не видела». «А может, твой Арслан все это сам придумал?» «Не называй его моим Арсланом. И зачем ему бы понадобилось такое придумывать? Смысл?» «Ну, мало ли, себя оправдать. Ведь он в самом деле тебя тогда бросил». «У него пунктик на изменах», — говорю я. Его отец встречался с другой женщиной, когда его первая жена была сильно больна, умирала. Арслан их увидел, он тогда еще в школе учился. Я тебе раньше не рассказывала об этом. Похоже, кому-то тоже известно, что Булатов не переносит даже упоминания об изменах. И этот кто-то подцепил его на крючок. Но кому это надо? И у кого есть такие возможности, чтобы сфальсифицировать анализы ДНК? Я молчу, но на ум приходит только одно имя. Тахир Булатов. Ведь именно он спонсор того медицинского центра. И он нас туда отправил, чтобы мы прошли обследование перед свадьбой. Уверена, Арслан тоже первым делом подумал об отце. О ком же еще? А я-то думала, что нравилось ему. Что он действительно считал меня достойной носить его фамилию. Дура наивная. Правильно сказали журналистки на приеме: Деньги к деньгам. Единственной подходящей невесткой для этого человека оказалась Эльвира. Вон с каким довольным видом будущий свёкор представлял ее гостям. Про меня же Тахер Булатов и думать забыл. Мало ли, с кем его старший сын когда-то встречался. Что ж, придется ему напомнить, если понадобится, но лучше бы не сейчас. Хотя, с другой стороны, сколько можно подобного страусу прятать голову в песок? Почему я должна перед кем-то стыдиться? Я не по своей воле выбрала судьбу матери-одиночки. Меня к этому подтолкнули. И я горжусь своим сыном. Эльвира. Почему ты не сказала, что ходила в кино не с Арсланом, а с его братом? Строго спрашивает отец. Перевожу взгляд на маму, надеясь, что она как-то сгладит напряженность разговора, например, сменит тему. Но мама только неодобрительно поджимает губы. Ей это тоже не нравится. «А Раслан был занят», — отвечаю я. Гадаю, как родители могли об этом узнать. Неужели Дамир проговорил со своему отцу, а тот моему? «Так нельзя», — сверлит меня глазами отец. «Ты помолвлена не с ним. Что было бы, если бы вас сфотографировали?» «Мы ничего плохого не делали». Опускаю глаза. «На самом деле я сделала кое-что. Кое-что, о чем не жалею. Хорошо, что в вип-зал больше никого, кроме нас, на тот сеанс не пускали». «Вы были вдвоем, Практически на свидании!» — взрывается отец. «Сейчас у него что-то не ладится на работе, и любой искры достаточно, чтобы вспыхнул пожар». Я для того тебя растил, чтобы ты не перед женихом, а перед другим парнем хвостом крутила. Дамир тоже сын Тахира Булатова? Напоминаю я. Когда вы договаривались поженить детей, то назвали имена? Может, младший брат тоже подходит? Зря я это сказала, очень зря. Понимаю это еще до того, как кружка, из которой отец некоторое время назад прихлебывал свой утренний кофе, Летит в меня, запущенная его рукой. Артур Багримов любит охоту и регулярно тренируется в тире. В меткости ему не отказать. Отшатываюсь, втянув голову в плечи. Не слишком удачно. Половину, к счастью, успевшей уже остыть жидкости, попадает в меня. Чашка разбивается о стену за моей спиной, и я чувствую, как по щеке течет теплая струйка крови. Осколком меня все-таки задело. «Придержи свой грязный язык, девчонка!» — кричит отец, поднимаясь из-за стола. «Не выставляй меня на посмешище! Ты выйдешь замуж за Арслана Булатова и точка!» Он уходит в коридор, хлопает входная дверь, и только тогда я позволяю себе выдохнуть. «Зачем ты его провоцируешь?» — спрашивает мама, хватаясь за полотенце, чтобы убрать следы отцовского гнева. Могла бы просто извиниться. Так трудно. За что? За что я должна извиняться? Арслан сам так решил, сам отправил вместо себя Дамира. Не я же его пригласила пойти со мной и заменить брата. Ты могла бы отказаться и не ходить с ним. Это неправильно. За тобой сейчас многие наблюдают. Фамилия Булатовых на слуху. И отец только начинает бизнес в этом городе. Стою из-за стола, и, не отвечая, иду в свою комнату. Что бы я ни сказала, к моим словам не прислушиваются. Я заведомо виновата. В том, что родилась девочкой, а не сыном-наследником. В том, что не во всем подчинялась родителям, например, изучала историю искусства, а не что-то более престижное вроде экономики или юриспруденции. Хорошо, что Луиза не стала свидетельницей этой безобразной сцены за завтраком. Ей разрешили переночевать у новой подружки, которая живет по соседству. Жаль, что я пока не нашла здесь никаких подруг, у которых могла бы хотя бы ненадолго укрыться. Может быть, когда я выйду замуж, станет легче? Уеду из этого дома, начну новую жизнь. Если повезет, когда-нибудь даже смогу осуществить свою давнюю мечту, открыть небольшую художественную галерею. Я так часто представляла себе это помещение со светлыми стенами и большими окнами, что уже видела его перед собой как наяву. Но отец ни за что бы не стал в такое вкладываться. Стряхиваю головой. Нет, легче не станет, ничуть. Сейчас мне приходится быть правильной дочерью, которая не дает родителям повода ее стыдиться. А после свадьбы должна буду стать такой же правильной и удобной женой. Рожать детей, красиво смотреться на фотографиях в журналах. Из чего я взяла, что деньги на галерею мне даст муж, если их не дал родной отец? Сейчас вообще мало кого интересует искусство. А еще Дамир. Мне придется с ним видеться, улыбаться, когда он станет называть меня невесткой, пойти на его свадьбу с какой-нибудь девушкой в качестве жены его старшего брата. Хорошо, хоть Арслан Булатов живет отдельно от других членов семьи, и наши встречи с Дамиром будут не такими частыми. Но все равно будут. Как я справлюсь? А что будет, если выдам себя? Мне вдруг становится холодно. Сажусь на кровать, обхватив себя за плечи. Смотрю в одну точку. У тебя кровь идет, говорит мама, входя в комнату. Она уже принесла дезинфицирующее средство и пластырь. Вздрагиваю от касания смоченной в чем то холодной ваты. «Тебе надо больше времени проводить с Арсланом. Вам пора бы получше друг друга узнать. А то что это за свадьба будет, как в старые времена? Хотя, может, так оно и лучше. Можно подумать, у вас и без того очень современная семья». Замечаю я. «Отец дал тебе все? Знаешь, как живут твои ровесницы, которым повезло меньше? Сами копят на все их нужды, подрабатывают то здесь, то там. Лишнее платье себе купить не могут, не говоря уж о модном телефоне и всем остальном. И учебу в Европе им только снится. Укоряет меня мама. Все, что он хочет получить от тебя в ответ, это уважение к нему, послушание и благодарность. А от тебя он этого мало получает. Парирую я. «Знаешь, некоторые женщины уходят от мужей, когда те поднимают руку на них самих, тем более на детей. Но ты никогда от него не уйдешь.